Все мироздание согласован дружно с превысшим в знании и в любви кольцом. Плотские своды, то есть небесные сферы. Смысл. Наш свод, то есть перводвигатель, наиболее совершенная из небесных сфер, соответствует наименьшему из ангельских колец превысшему в знании и в любви. И ты увидишь, ибо мерить нужно лишь силу, а невидимость того, что здесь перед тобой стремится кружно, как в каждом небе дивное сродство, большого с многим, с малым небольшого, его связует с разумом его. Смысл Если принимать во внимание только силу, присущую небесным сферам и ангельским кругам, а не их величину, видимость, то легко установить, что существует прямое соотношение между совершенством каждой небесной сферы и совершенством управляющего ею разума, воплощенного в ее движителях, и что большому объему небесной сферы соответствует многое содержание благотворной силы, а небольшому — малое. Как полушарие воздуха земного Яснеет вдруг, когда бурей дохнет, Щекой, которая не так сурова, И тая растворяется налет, лед Окрестной мглы, чтоб небо озарилось Неисчислимостью своих красот. Таков был я, когда со мной делилась Своим ответом ясным, госпожа, и правда, как звезда в ночи, открылась. Борей, северный ветер. Щекой, которая не так сурово, то есть дуя правым углом рта, он навивает северо-западный ветер, проясняющий небо, и более мягкий, чем северо-восточный. Чуть речь ее дошла до рубежа то, как железо, плавясь в мощном зное, искрит, как кольца, брызнули кружа. И все те искры мчались в общем рое и множились несметней их огни, чем шахматное поле, множась вдвое. То есть их было больше, чем два в шестьдесят четвертой степени минус единицы количество хлебных зерен, которые, по легенде, некий изобретатель шахмат попросил себе в награду у персидского царя. Я слышал, как хвалу поют они, недвижной точки круг нее стремимы, из века в век, как было из кони. И, видевшая разум мой томимый, сказала, в первых двух кругах кружат, объемля серафимов херувимы покорный узам бег они стремят, Уподобляясь точки, сколько властны, А властны, сколько вознесенных взгляд. Покорный узом, то есть узом любви, привязывающий ангелов к Богу. Ближайший к ним любви венец прекрасный, Плели престолы Божьего лица. На них закончен первый сон трехчастный. Знай, что отрада каждого кольца В том, сколько зренье в истину вникает, Где разум утоляем до конца. Мы видим, что блаженство возникает, от зрения не от любви она лишь спутницей Его сопровождает, а зренью мощь заслугами дана, Чьи корни в милости и в доброй воле. Так лестница помалу пройдена смысл. милости и добрая воля определяют степень заслуг. Степень заслуг определяет полноту созерцания. Полнота созерцания определяет полноту любви и блаженства. Три смежных сонма зеленея вдоле, Вовеки нескончаемой весны, Где и ночной овен не властен боли, А санную всегда оглашены На три напева, что в тройной святыне поют троеобразные чины. Ночной Овен, то есть осень, когда по ночам видно созвездие Овна. В иерархии этой три богини...